Глава пятая. Розовые пончики. Аля. Ты сейчас куда? Зайду в галерею. О, мне тоже туда нужно. Пойдём вместе. Там, кстати, рестик новый открылся. Флай называется. Очень классный. Викуль, ты с нами? Нет, девоньки, у меня дела. Мои недавние соперницы непринуждённо болтают, будто знают друг друга вечность. Лишь я для них невидимка. Ну и ладно. Не больно-то хотелось. Им не интересно со мной, а мне с ними. Просматриваю в ежедневнике что-то чрезвычайно важное. Одну страницу, вторую. Напускаю на себя задумчивый вид и вывожу пометку очень аккуратным почти каллиграфическим почерком. «Прийти домой и лечь спать». Вот. Пусть думает, что я занятая птица, и у меня есть дела поважнее, чем посещать новый рестик. Хотя здравый смысл кричит во всё горло, что я интересна им так же, как букашка на подоконнике. Не проходит и минуты, как в переговорке остаюсь я одна. Уф. Убираю ежедневник в сумку. Бросаю прощальный взгляд на ядерно-желтую жидкость в злосчастном стакане, виновницу моих бед. «Ну почему, почему мне не молчалось?» Вздыхаю. Встаю медленно, без энтузиазма, и по мягкой зеленой травке направляюсь к двери. С грузом на сердце в последний раз осматриваю светлую переговорную комнату. В воображении проносятся картинки, как я, вся такая модная и красивая, килограммов этак на двадцать худее, сижу за этим самым белоснежным столом и участвую с коллегами в мозговом штурме. И смотрят они на меня с восхищением, аплодируя очередной гениальной идее. Эх, мечты, мечты. Повторно вздыхаю и выхожу. Попетляв по коридорам второго этажа, натыкаюсь на укромную офисную кухню-кафешку. Решая заглянуть одним глазком, вряд ли в будущем представится новый шанс. Тихонько открываю дверь и ныряю внутрь. Отклынувших в нос ароматов желудок начинает урчать. С утра он сосал только палец. У Вальки дома шаром покати. Осторожно осматриваясь, не решаясь ни зайти внутрь, ни выйти. В помещении темно, уютно и пусто. Лишь в углу притаилась одинокая девушка с ноутбуком. «Ты новенькая?» — обращается она ко мне. Приглядываюсь и заворожённо рассматриваю её длинные, светло-розовые, как сахарная вата, волосы. «Здесь всё можно брать. Не стесняйся, кофе там». Показывает пальцем сторону стойки, на которой пристроилась до блеска начищенная кофемашина. «Мне нельзя», — отвечаю нерешительно, переминаясь ноги на ногу. «Я тут нелегально. Всего лишь приходила на собеседование. О, и как ты? Жива?» «Скорее, живой труп. Из меня выпили все соки». «Ну, тогда ты пришла по адресу. Можешь отомстить и съесть всё, что не приколочено». Девушка встаёт и лёгким шагом направляется в сторону стойки. Смотрю на тонкую мальчишескую фигуру в белой майке, клетчатой рубашке на распашку и джинсах. Она решительным движением извлекает из стопки десертную тарелку, накладывает на неё кулинарными щипцами пончик с розовой глазурью и протягивает мне». Дохожу до новой знакомой и беру тарелку. «Макиата?» «В самый раз!» — машу свободной рукой в знак согласия. Розоволоска улыбается, изящно переносится к кофемашине, ставит на поддон кружку и выбирает кнопку из списка. Машина начинает фурчать, изрыгая обильную молочную пену. «Я Лера», — говорит она, — «в отделе дизайна работаю». «Круто! А я Аля», — улыбаюсь как могу. «Я тоже хотела бы здесь работать, но, похоже, уже не буду». Лера смотрит, пристально изучая. «Тебе уже отказали?» «Пока нет, но мои шансы близки...» «Подсчитываю в уме. К нулю!» «Тогда рано отчаиваться. Съешь лучше пончик», — показывает пальцем на тарелку в моих руках. «Он лечит любые раны. Судя по моему внешнему виду, я залечила уже много ран». Может, разоволосая Лере метод пончиков и подходит. Ей явно не помешает набрать все те лишние килограммы, что прилипли к моему телу. А вот я обязана быть аккуратной. Ладно, один кусочек — и всё. За праздной болтовнёй с Лерой время пролетает незаметно. Тем же путём, незаметным, исчезают и латы макеата, и пончик. Ёлки-моталки. Стоило отвлечься на минуту, называется. Моей не случившейся коллеге звонит начальник. Проговорив с ним секунды три, Лера встаёт и поспешно закрывает ноутбук. «Мне пора бежать. Рада была познакомиться Аля. И я. Спасибо за пончик!» Лера подмигивает уже у выхода, говорит. «А знаешь, мне кажется, мы с тобой ещё встретимся». И, махнув розовой гривой, выпархивает из комнаты кофейни. Смотрю на закрывшуюся дверь, затем на опустевшую, как моя нынешняя жизнь, тарелку, в очередной раз вздыхаю и решаю, раз такое дело, позволить себе закопать горе в ещё одном пончике. Изредка можно. С достоинством, не торопясь, подхожу к стойке. С подносом мне подмигивают десятка два блестящих красавцев, шоколадных, розовых и белоснежных в крапинку. Поскольку я однолюб, прошлому выбору не изменяю. Погрузив поклажу на тарелку, чинно возвращаюсь к столу. Элегантно присаживаюсь, прикрываю глаза и откусываю маленький кусочек розовой глазури. Ммм, вкусно. Пончик целитель немного облегчает мои страдания и жизнь потихоньку обретает краски. Что же, сегодня случился провал, не поспоришь. Но вдруг именно этого мне и не доставало хорошего, чтобы начать действовать. Значит, пройду дополнительные курсы по брендингу, поработаю годик по специальности в менее престижном месте, фамилию, может, сменю, на что не пойдешь ради великой цели, а там, глядишь, в Санбери обо мне и забудут. И вот тогда я явлюсь во всей красе». «Ну, красота же! Красота не план!» — раздается звонок. «Опознаю звонящего безошибочно. Кристина Владимировна». Сердце ухает вниз к почкам. Вот вроде целый час мысленно готовилась к прощальному общению, а как-то не доготовилась. Похолодевшим пальцем нажимаю принять звонок. Алло? Это Кристина Владимировна. Вам удобно сейчас говорить? Смотрю на пончик, на пустые столы в полумраке. Мешать явно никто не собирается. Все мы почти готовы к горькой правде. Конечно. Прежде всего, «Позвольте поблагодарить вас за участие в сегодняшнем групповом собеседовании. Знаю, это всегда непросто и требует от кандидатов большой выдержки. Отмечу, что из всех кандидатов вы сегодня были самой... яркой», — пытается быть любезной Кристина Владимировна. «Да-да, яркой, подходящее слово. Настолько яркой, что каждый из них меня надолго запомнит». «Более того, мы с Макаром Сергеевичем по достоинству оценили ваше умение выходить из сложных ситуаций, пусть и необычным способом». «Эх, Кристина Владимировна, теперь я понимаю, почему именно она отвечает за наем персонала. Это же надо уметь так красиво отказывать». «Спасибо. Поверьте, мне было безумно приятно оказаться в Санбере. Я рада». «Пусть и ненадолго». С громким выдохом продолжаю я. «В любом случае, у меня останутся о вас самые лучшие воспоминания». «Отчего же?» «Пожалуйста, передайте Макару Сергеевичу мои извинения. Вы передадите их сами. Теперь это невозможно». «Макар Сергеевич выбрал вас». Последние фразы мы произносим одновременно, поэтому смысл слов Кристины Владимировны ползёт до меня со скоростью черепахи. «Но когда доползает...» В голове ударяет гром. «Что? Что она сейчас сказала?» Тут явно какая-то ошибка. «Простите, Кристина Владимировна, я Аля. Аля Солнцева. Делаю акцент на имени, стараясь скорее поправить Эйчара, а то ещё поверю на миг в происходящее. Разумеется, Аля. Я вам и звоню. Кажется, мне пора сходить к Лору, проверить уши. Макар Сергеевич выбрал...» Меня? Ошарашенно повторяю я. Может, Нечаев до сих пор пьяный перепутал меня с Викторией или Софией? Вы не очень-то обрадовались новости, сбивает с мысли HR-директор. Я? Что? Нет, я обрадовалась! Очень обрадовалась! Радостнее меня сейчас только клоуны в цирке! Это очень воодушевляет, посмеивается Кристина Владимировна. Что ж, Аля? Ждём вас с документами в понедельник в 9.30 утра. Хороших вам выходных!» «Правда. Так значит, всё-таки правда!» «О, теперь это будут самые лучшие выходные в моей жизни! Спасибо вам! И Макару Сергеевичу спасибо огромное!» Кладу трубку и невидящим взглядом таращусь на пончик. «Приняли. Меня приняли!» Лицо начинает гореть, встаю и, стараясь издавать как можно меньше звуков, подпрыгиваю на месте. Не выдержав напора, нахлынувшего счастья, взвизгиваю от радости, вскидываю руки в победном жесте, обращая лицо к потолку. Есть! Есть! Есть! Что я обещала, если меня возьмут в Санбери? Хватая сумку со спинки стула и летящей походкой плыву к выходу поворачиваю голову налево-направо, где там лестница вниз. Топографический кретинизм сказывается, и мне приходится попетлять, прежде чем нахожу заветную цель. Вот она, та самая горка. Оглядываюсь, хотелось бы отдать долг без свидетелей, усаживаюсь попой на прохладный пластик, сжимаю покрепче сумку обеими руками и медленно, аккуратно перебираю ногами до точки спуска. Уа! Звук вырывается сам, пока моё счастливое тело летит с горки вниз, а после звездочкой укладывается на пол. Гляжу в потолок и отчасти зажмуриваю глаза. Я это сделала. Сделала. Я — сотрудник Санбери. Развлекайтесь раздаётся издалека знакомый голос. В груди ёкает. «Не может быть!» — ёлки драны. «Застукал. В позе звёздочки!» Приоткрываю один глаз. Второй. Подозрительно кашусь в сторону владельца властного, но на удивление бодрого голоса. «Макар, чтоб его Сергеевич, стоит во всей красе и смотрит на меня взглядом Саурона». «Я... я выполняю обещание», — лепечу я, приподнимаясь и параллельно отряхиваясь. «Вы кому-то пообещали самоубиться?» Голос снова ставит в неловкое положение. Поспешно встаю и сдуваю с олба непослушные пряди. «Ну, не до такой степени. Всего лишь съехать с этой милой горки. Говорю как можно уверенней. Надо же убедить хотя бы себя, что выхода не было». «А я всегда держу слово». Похвально. В его похвально нет ничего похвального. Не давая себе испугаться, ляпаю очередную глупость. «А вам я смотрю уже лучше, Макар Сергеевич?» «И вот тут бы мне и заткнуться!» Да в голову простреливает очередная шальная мысль. «Вы что же, выпили мою шипучку?» От нового вопроса лицо Нечаева покрывает туча, какая-то особенно мрачная. Ёлки горбатые. «Да он же уволит меня ещё до вступления в должность!» «Зря я спросила, зря». «Простите, Макар Сергеевич», не давая ему опомниться, пячусь в сторону выхода. «Мне пора. Хороших вам выходных!» «И вам!» — стреляет в спину строгий баритон.